Трой отшатнулся в сторону, а затем резким движением резко выбросил вперед тайную ветвь, метя в шею, прикрытую добротным латным горжетом. Противник ловко заблокировал удар своим клинком и презрительно ощерился. Но в следующее мгновение его башка, увенчанная крепким кованым шлемом с полуличиной, сделанной в виде кабаней морды и прикрывающей лицо где-то до уровня верхней губы, слетела с плеч и покатилась по земле, все еще сохраняя то же самое презрительное выражение. Трой качнулся в сторону, уходя от возможного удара со спины и одновременно разворачиваясь, после чего окинул взглядом схватку и тут же прянул вперед, одним движением меча, даже не нанося удар, а прям-таки вскрывая спину еще одному бандиту, а затем опустил меч. Бой закончился. Эти как-то быстро кончились. Герцог Арвиндейл развернулся и бросил взгляд на того, кто произнес эти слова. Виконт Аскаверал в настоящий момент ничем не напоминал того, кем он являлся на самом деле. То есть благородного рыцаря и родовитого аристократа. Скорее, его можно было принять за молодого, но уже, похоже, довольно опытного ополченца из числа вольных поселенцев или крестьян выходца из какой-нибудь глухой деревеньки, в которой большая часть мужиков промышляет еще и охотой. Причем то, что он опытный, определить можно было только потому, что на его плече в данный момент покоился здоровенный, но весьма покоцанный дрын, издали напоминающий обычный лом. Ну ладно, будем честными, не совсем обычный, но где-то близко. И лишь за десяток шагов можно было различить, что это вовсе не лом, а довольно приличный двуручный меч с вороненным лезвием. Почему это служило признаком опытности? Да потому что даже в той сборной солянке, которой являлась сейчас армия империи людей, подобное оружие никогда бы не доверили неопытным рукам. Потому что двуручный меч в неопытных руках — это проблема для своих, а не для врагов. Весь же остальной вид молодого виконта — Соответствовал вышесказанному поселенец или крестьянин из глухой деревеньки. А кем еще может быть молодой парень, одетый в домотканые штаны, кожаный анучи с трепичными опорками и меховую безрукавку, натянутую прямо на голое тело? Трой скупо усмехнулся и, стянув с головы напрочь порванный подшлемник, вытер им лицо. Вернее, попытался потому что на самом деле он просто повозил по лицу мокрой тряпкой, в которую превратился в совершенно мокрый подшлемник. А откуда ему быть сухому-то? Дождь шел уже третий день, и хотя сегодня с утра он почти утих, превратившись скорее в эту висящую в воздухе морось, на самом деле это было еще хуже. Потому что в отличие от обычного дождя, от этой мороси не спасали уже ни плащ, ни полок воза. Да что там полок? Казалось, она проникала даже внутрь домов. Впрочем, возможно, так не казалось, а и было на самом деле. «Милорд-герцог, нашли коней!» — доложил Коском, как обычно, подойдя вплотную, совершенно незаметно. Старшина арвендельских охотников, одетый так же непрезентабельно, как и все остальные, обозначил легкий поклон и мотнул подбородком. Вон в том лесочке они их скоронили. Много? уточнил Трой, разворачиваясь к своему старому соратнику, с которым они не только облазили большую часть герцогства, но еще и изрядно пошастали по лесам, окружающим Эл-Северин. «А возы там есть?» Капитан Стражи говорил, что Кривой Кабан всегда с собой вазы таскает. «Для добычи». «Нет, коней всего с полдюжины. Наверное, только для доспешенных». Он кивнул в сторону валяющихся тел налетчиков, несколько из которых были одеты в ржавые кольчуги, а парочка — даже в нагрудники, В том числе и сам предводитель, которым являлся тот самый мужик со шлемом, увенчанным кабаньей-личиной, которого завалил сам Трой. Остальные, похоже, пешком шли. И вазов мы тоже не нашли. Их, похоже, и не было. Следы-то по такой погоде точно должны были остаться. Судя по всему, они для того на тракты вышли, чтобы вазы захватить. Алый герцог нахмурился и, подойдя к срубленной им башке предводителя разбойников, ухватил за клок выбивающихся из-под шлема с затянутым под подбородком ремешком волос. После чего поднял ее и озадаченно уставился на свой страшноватый трофей. Так это что, не та банда получается? Странно. Судя по описанию, это и есть кривой кабан. Все, как рассказывали, шлем с личиной в виде кабаней головы, шрам через угол левого глаза — Бельмо на глазу, и... Тут он оттянул нижнюю губу у своего жутковатого трофея. Увеличенные нижние клыки. Ну, как у любого полуорка. Точно вон. «Да, я тоже думаю, что это кривой кабан», — вступил в разговор подошедший Грикс. «Только вот его банда, похоже, разделилась. Ну, или разбежалась. Потому-то они, как их милости сказал...» Тут старшина имперских егерей отнул главой в сторону виконта Аскаверал. «Так быстро кончились». «Насчет разбежались, не думаю», — задумчиво произнес Коском. «Судя по тому, что нам рассказывали про Кривого Кабана, от него хрен сбежишь. Так что, если бы кто попытался, так Кривой, скорее всего, за ними в погоню бросился, нежели на тракт вышел. Поэтому мне кажется, что он просто часть своих людей с уже награбленным товаром куда-то отправил. Нынче-то в городах от стражи, дай бог, каждый десятый остался. Остальные либо погибли, либо увечны, либо еще раненые лежат да и те, кто остался, по большей части юнцы или коллеги. Вот купцы, ну, из тех, что на руку нечистые, распаясались, Краденое да награбленное, как обычный товар, скупают без всякого зазрения совести, только что дешевле. Так что даже таким наглым бандам, как Кривой, не составит особого труда найти, кому награбленное скинуть. «Вариант», — согласно кивнул Трой после короткого раздумья после чего окинул взглядом валяющиеся тела. Вот незадача. Надо было кого-нибудь в живых оставить для допроса. А теперь что делать-то? «Не волнуйтесь, господин», — усмехнулся коском. «Там от места, где лошади привязаны были, следок один интересный пошел. Причем пеший. Опытный тать попался. но лошадей не позарился. По такой погоде на лошади не сильно быстрее пешего передвигаться получится» и лошадиный след не укроешь. А вот свой он почти сразу путать начал. Но чтобы след от моих ребят укрыть, очень насильно постараться надо. А он явно торопился. Ну, я тройку своих ребят по тому следку в и отправил. Так что если этот, то в бега кинулся. Утек, когда тут на дороге еще во всю схватку шла, так часа через полтора-два догонит. А если когда уже все закончилось, так и раньше. «А не упустят твои его по такой-то погоде?» — засомневался Грикс. Но старшина арвендельцев только усмехнулся в усы. «Ну да, ну да. Уйти в дождь от арвендельских охотников». Вот уже полтора месяца они чистили Запад Империи от расплодившихся, как тараканы, банд. Война — это всегда не только смерть, пожары и болезни. Война — еще и время тварей, в которых превращаются... Вроде бы ранее вполне себе приличные люди. Крестьяне, ремесленники, купеческие приказчики, городские стражники и наемники. А то и даже кто-то из благородных. До того, как на страну обрушилась эта беда, большинство из них были вполне законопослушными подданными. Растили хлеб, ковали железо, охраняли караваны, защищали и судили. И никто даже и не догадывался, что внутри вот этого, на первый взгляд, вполне себе добропорядочного человека, таится черная тварь. Потому что эта самая тварь была загнана глубоко внутрь, загнана жесткими законами, судьями, которые, честно, впрочем, иногда и не очень, но все-таки исполняли свои обязанности. Отношением соседей, наставлениями родителей, журецов, а также множеством традиций и правил. Да -да. Тех самых законов, традиций и правил, которые хотя и ограничивают свободу любого отдельного индивидуума, не позволяя ему делать все, что хочется, или там подчеркивать свою индивидуальность, на самом деле всего лишь обезьяничая за всякими там иконами вкуса, самыми модными трендами или настоящим андеграундом. И поэтому вся эта хваленая индивидуальность вовсе не индивидуальность, а обычное подражание и любой, подчеркивающий ее таким образом, является всего лишь маленькой частью массовки всех этих зачастую совершенно дутых кумиров. Но при этом заставляют эту самую внутреннюю тварь таиться там, внутри, прорываясь наружу только отдельными проявлениями типа неистребимой жадности, самовлюбленности и желания самоутвердиться не за счет собственных достижений, а унижая и принижая достижения других. Вы же сами не раз сталкивались с подобными моськами, вся заслуга которых на самом деле состоит всего лишь в умении лаять на кого-то, добившегося чего-то действительно важного, сложного, трудного. Ибо этот лай, как им кажется, ставит их вровень с подобными слонами. Впрочем, большинство нормальных людей, как правило, не сильно обращают внимание на всех этих от отчего они обречены вариться, в чрезвычайно узком и мелком, хотя при этом очень шумном и скандальном, котелке, в котором собрались точно такие же, как и они, не особенно влияя на жизнь подавляющего большинства людей. Но так продолжается только до того момента, пока вокруг все более-менее нормально. То есть нет войны, мора или там землетрясения, либо какого иного стихийного бедствия. Но стоит только случиться чему-то подобному, как все эти твари сразу начинают лезть наружу, а потом и наверх, поначалу еще рядясь в защитников, борцов за дело добра, либо как минимум в тех, кто готов отобрать это добро у чужих и плохих, и почти безвозмездно, то есть даром, отдать всем своим и хорошим. Они говорят сладкие речи, иногда даже какое-то время действительно отдают что-то сколько-нибудь ценное, Тем, кто им поверит. Далеко не все и не всегда. Потому жадность у таких борцунов с самым страшным злом очень часто зашкаливает. Но случается. У самых умных. Однако, даже если все это и происходит, то подобная очень ограниченная благотворительность быстро заканчивается. Ровно в тот момент, когда эти твари оказываются на вершине власти. И тогда... Горе тому, кто рискнул им поверить. Вот и кривой кабан раньше тоже был не просто законопослушным гражданином, а вообще тем, кто и олицетворял этот самый закон старшим десятником городской стражи. Довольно прижимистым, но покажите мне щедрого стражника брюзгливым. Ну а что вы хотели? Эван, как мужику морду располосовали. С чего ему радостным ты ходить? завистливым. Ну а что это? Преступление, что ли? Просто характер у человека такой. Когда формировалось городское ополчение, Кривой, как тогда его звали, сказался больным, и его не взяли. Хотя бойцом он был неплохим. Но таковых среди ополченцев было большинство. Даже еще и не всех приняли. Потому как желающих было очень много, но совсем оставлять город безумелых бойцов посчитали неразумным. Всем было понятно, что наступают тяжелые времена, и что даже если орки сюда не доберутся, что было совсем не фактом, потому что никто не мог знать, в какую именно сторону пойдут орки, когда решатся покинуть эл -Северин. Число иных опасностей совершенно точно увеличится. Ну а после ухода ополчения, Кривой, как один из самых опытных из числа оставшихся стражников, довольно быстро дорос до помощника-сотника на каковой должности и развернулся по полной, быстро сбив из части старых стражников, ну, из числа таких же жучил, как он, а также и свеженабранного молдняка свою бригаду. После чего довольно быстро подгреб под себя рынок, установив на нем свои порядки. Их было немного, но даже этого немного хватило. Как оно обычно и бывает, когда эти немного сплоченные и жестокие. Причем сначала он даже слегка снизил мзду, каковую купцы и торговцы обычно выплачивали стражникам помимо городского сбора. А что? Стражников-то немного, а прилавков на городском рынке — эвен, сколько. И каждому хочется, чтобы, ежели чего, городская стража к твоему прилавку прибыла в один момент. Вот именно эту мзду Кривой Кабан и снизил. Мол, времена сейчас тяжелые, денег у людей поубавилось — так что стража идет навстречу простому человеку. Вследствие чего окрестные крестьяне, составлявшие немалую долю рыночных торговцев, по первости на него едва ли не молились. Но этот праздник невиданной щедрости продолжался недолго. Уже через два месяца собираемая сда вернулась к прежним значениям. Опять же, под маркой того, что времена сейчас тяжелые, стражи мало, а еще через пару месяцев Заметно выросло. Уж больно кривой оказался жаден. Где-то около полугода новоиспеченному помощнику сотника, пользуясь извечной людской надеждой на то, что все как-то само рассосется, удавалось вполне успешно стричь местных купцов, ремесленников и крестьян, выжимая из них все соки. А потом народ буквально взбунтовался. Для города это обернулось огромной дракой и пожаром на рынке, а для Кривого — отстранением от дел и расследованием, которое довольно быстро докопалось до всей подоплеки событий. Поскольку город имел право на собственный суд, магистрат решил не дожидаться возвращения владетеля и выдвинул обвинения против Кривого и его компании. А так как обвинения были довольно серьезными, да и с обвинительным материалом, судя по тому, как шло расследование, все также должно было быть в порядке, бывший помощник Сотника со товарищей решили не дожидаться его окончания, и одной недоброй ночью утекли за пределы городских стен. После чего компания озлобившихся головорезов устроила своим бывшим согражданам веселую жизнь, пока на их пути не нарисовался герцог Арвен Что с трупами делать будем, милорд? поинтересовался Виконт Аскаверал. Трой окинул его взглядом. Да уж, он даже не предполагал, что Виконту вяжется за ним. Ибо дело, которое ему поручил император с точки зрения благородного сословия, было, ну, как бы это... Короче, не шибко благородным. То есть, вернее, не само дело. Обеспечение безопасности и наказание виновных в грабежах и налетах составляло непременную обязанность любого владетеля. А скорее то, как он его исполнял. Вообще, последствия войны неожиданно более всего отразились именно на западных герцогствах. И вовсе не потому, что они так уж сильно пострадали от орков. Нет, центральные районы, особенно окрестности столицы, пострадали от этих тварей куда как сильнее. На Западе же основные проблемы устроили себе сами люди. Западные герцогства империи по уровню жизни и достатку практически ничем не отличались от центральных провинций. Там точно так же, как и в окрестностях эл уже несколько столетий никто не слыхивал не то что о боручих набегах, столкновениях с соседями или там частных воинах местных дворян, но даже и шайки бандитов в этих краях объявлялись совсем нечасто. И жили недолго потому что от орочих земель границы империи на западе были отделены либо почти непроходимыми горами, либо людскими государствами, настроенными к империи вполне лояльно. А города и местные дворянства были достаточно богаты, чтобы содержать приличную стражу, либо вполне достаточную дружину. Так что местные жители в основной своей части давно уже забыли, с какого конца держаться за меч. Далеко не все, конечно но и не как в том же Арвиндейле или южных провинциях, непосредственно граничащих с оручьими землями, где бойцами были практически все мужчины поголовно. Да и существенная часть женщин от них также не очень-то отставала. Но тех, что помнили, вполне хватало на то, чтобы обеспечить местным вполне сытую, спокойную и комфортную жизнь. Пока не случилось то, что случилось. Первые проблемы начались сразу после захвата орками Эл-Северина. Сначала в этих краях появились беженцы. Потом резко упали доходы от торговли. Но как же иначе-то? Ведь все основные торговые пути проходили через столицу. Потом начались волнения на городских окраинах, где ютились бедняки, подрабатывавшие грузчиками, носильщиками и другими паденщиками, у которых беженцы, готовые работать буквально за кусок хлеба, Начали перехватывать работу. А на ту, которую удалось-таки находить, резко опустили цены. Волнение удалось прекратить бесплатной раздачей хлеба. Но всем было ясно, что это ненадолго. Да и проблемы только лишь бедниками не ограничивались. Торговля почти замерла, что поставило на грань разорения большинство ремесленников, потому как местный рынок был способен поглотить едва ли больше половины того, что они изготавливали. Да и купцы, естественно, от сокращения, а на некоторых направлениях и вообще полного прекращения торговли, тоже терпели большие убытки. Так что, когда император Мэрилбора объявил исполчение дворянских дружин и сбор городского ополчения, его горячо поддержали, надеясь на скорое восстановление привычной жизни. Но вот ведь какая штука! в собираемое им войско, отправились как раз те, на кого ранее и возлагалась обязанность следить за соблюдением законности и порядка, а также сурово пресекать любые попытки их нарушения. То есть практически все владетели со своими дружинами и большая часть городской стражи. Других-то бойцов в этих местах уже давно не было. А это привело к тому, что защищать закон после их ухода оказалось практически некому, вследствие чего в герцогствах началось то, что обычно и происходит, когда власть слабеет, а уровень жизни людей заметно снижается. Потому что первое всегда влечет за собой второе. Несмотря на то, что причины ослабления власти могут быть совершенно разными, от войны или стихийного бедствия до, скажем, свержения тирана или обретение истинной свободы и независимости. Причем в наиболее острой форме все это происходит именно там, где вроде как до сего момента люди жили вполне себе прилично, а то и зажиточно. Потому что когда человек не живет, а выживает, он занят куда более насущными делами, типа поиска куска хлеба для себя и своих детей, и не забивает себе голову всякими навязанными бреднями. Да-да, именно навязанными. Потому что считать, что это именно твое осознанное решение, можно только в том случае, когда ты глубоко изучил вопрос, рассмотрел со всех сторон несколько вариантов решения, причем экстраполировав как их ближайшие, так и более отдаленные последствия, и только после этого выбрал из этой группы решений наиболее приемлемое. А вовсе не тогда, когда ты под действием эмоций, пусть даже и вполне обоснованных, с размаху и даже восторженно вляпался в то самое пресловутое, простое, любому понятное, неправильное решение, которое, как известно, имеется у совершенно любой, даже самой сложной проблемы. Ничего хорошего в таком случае не получится. Более того, именно в этом случае, откуда ни возьмись, наружу сразу начинает лезть такая мразь, что люди только диву даются. Причем она не только лезет наружу, но еще и пытается пролезть на всякие теплые местечки, дающие возможность как минимум погреть руки в ставшей весьма мутной атмосфере. А как максимум, еще и покуражиться над остальными. Ну, типа того же Кривого. Однако это оказались еще не все проблемы. И даже не самые главные. Главное из них носило наименование «банды». По большому счету, нечто похожее творилось практически по всей империи. Ну, возможно, кроме Арвиндейла. Нет, конечно, трудностей и там было вполне достаточно. После того-то, как население Арвиндейла выросло более чем в шесть раз. Причем существенная часть переселенцев добралась до герцогства едва ли не голыми и босыми. Так что в недавно восстановленном герцогстве не хватало почти всего. Одежды, утвари, скотины, семян, инструмента, причем даже самого примитивного, начиная с лопат и топоров. Да и с размещением также были большие проблемы. Почти половина переселенцев зиму пережила в землянках. А многие продолжали в них ютиться до сих пор. Так что заботу герца Гарвиндейла, а вернее, улитдит, был не то что полон рот, а вообще дамаковке. Но вот банд число которых за время войны на территории империи резко увеличилось, в Орвиндейле практически не было. Нет, попытки уродов сбиться в шайки случались и там, но долго они не протянули. А зарывать в тимита, в принципе, есть и более спокойные способы убиться, но, пожалуй, нет более надежного. Так что сходные проблемы в той или иной мере испытывали жители почти всех герцогств и графств империи людей. Однако на Западе они были усугублены еще одним обстоятельством. Как ранее упоминалось, Запад империи уже давно жил довольно мирно. Поэтому уровень боевой подготовки и, главное, уровень дисциплины и боевой слаженности в дворянских дружинах и городской страже тех мест был куда как ниже, чем, например, у тех же дворян или ополченцев южных пределов. Ну, не было им до этого особой нужды поддерживать свои боеготовность и боеспособность на уровне, схожем с теми, кто жил в куда более беспокойных местах. И хотя дворянские дружины и городское ополчение Запада составили лучшие бойцы этих земель, но лучшими они были именно среди своих. То есть в тех землях, которые давно не знали ни серьезных войн, ни орочих набегов, и в которых уже давно практически не встречались ни крупные разбойничьи банды, ни опасные монстры. Поэтому в развернувшихся сражениях полки, сформированные из западного дворянства и ополченцев, понесли куда большие потери, чем остальные. Впрочем, еще им во многом просто не повезло. Например, в том, что именно полки, сформированные из выходцев с запада империи, составили основу той части армии, которой выпала задача разгромить орков, выдвинувшихся к павильолу. Так что, когда эл был освобожден и император распустил большую часть армии, обратно на запад вернулось очень небольшое число тех, кто когда-то ушел отсюда на войну. Причем этот момент был еще более усугублен тем обстоятельством, что западные дворяне и ополченцы ринулись домой еще до того, как сумели поставить на ноги и вернуть в строй большинство своих раненых. Уж больно тяжелые вести шли из дома, вследствие чего тех сил, которые вернулись в более-менее боеспособном состоянии, оказалось совсем недостаточно, чтобы навести порядок и дать отпор распоясавшемуся быдлу. Более того... Обнаглевшие и набравшие силу бандиты сумели даже разгромить несколько ослабленных дружин мелких владетелей, попытавшихся навести порядок в своих владениях, и изрядно пощипать отправленные против них сводные отряды городской стражи. Так что ситуация еще более усугубилась. «Да как обычно, разденем и развесим на деревьях», — усмехнулся Трой. Виконт скривился. Опять. «Ой, помяните мое слово, милорд!» «Так мы дождемся или мора, или, как минимум, подержа скота!» «Не дождемся», — не согласился герцог Арвенделл. «Сейчас прохладно. Дожди еще дня два точно будут идти, а это значит, что жары не будет. Да и ненадолго мы их повесим. Дня три-четыре повесят и достаточно. Пусть народ полюбуется на то, чем закончили те, кто держал их в страхе». Трой знал, что как раз завтра — Крестьянские телеги потянутся в город, на рынок, продать чего есть, купить чего надо. Так что до того, как трупы будут сняты, эту наглядную агитацию успеет увидеть достаточное количество людей. Достаточное для того, чтобы проникнуться и рассказать другим. Рассказать о том, что новая власть вполне окрепла и никому не позволит пробовать себя на прочность, а также о том, что жизнь в стране теперь будет становиться безопасней. Ну, естественно, о том, чем кончаются вот такие кривые дорожки. Так что, так сказать, тренд «жить мирно и законопослушно» в текущем сезоне вновь становится полностью актуальным. Ну а потом магистрат отправит людей, которые снимут и захоронят останки. Виконт помолчал пару мгновений, а затем согласно наклонил голову, после чего задумчиво произнес. «А мне вот интересно, когда мы разберемся со всем этим?» следующее задание Его Величества тоже будет таким же заковыристым. Марильбора вызвал Трое на следующий день после того, как уехала Лиддит. Император попросил ее взять на себя обустройство беженцев из земли Глыхнык, которых привезли Трое с северянами. Та была попыталась отказаться, мол, и без того уже намучилась с беженцами, да и после общения с фра Арфиерой любые выходцы из земли Глыхнык вызывают у нее как минимум большую настороженность. Но Мэрил Бора невозмутимо ответил, что обратился к ней именно вследствие обеих названных ею причин. Ну, не считая высокой оценки ее организаторских способностей. Ибо, во-первых, она поднаторела в обустройстве беженцев куда больше кого бы то ни было, и, во-вторых, в отличие от подавляющего большинства этих самых остальных, прекрасно представляет, что можно ожидать от подобных беженцев. Так что шанс, что она точно справится, очень велик. А того, что кого-нибудь сходу прибьет, наоборот, минимален. Поэтому император очень просит герцогиню взвалить сие бремя на свои прекрасные, но очень надежные плечи. Ну и Лиддит, естественно, пришлось согласиться. Но зато она вытребовала у Марилбора целую неделю единоличного пользования мужем. Так что они... С лихвой вознаградили себя за все долгие месяцы воздержания и пребывания друг без друга. У Троевон до сих пор поясница побаливала после их бурных ночей. Да и не только поясница, если честно. «У меня есть для тебя поручение, побратим», — мрачно начал Морилборо, указав подбородком настоящее перед его столом кресло, когда Трой вошел в кабинет. Герцог Арвиндейл послушно присел и молча наклонил голову, всем своим видом демонстрируя, что он весь полное внимание и готов со всем тщанием исполнить любой приказ своего императора. На Западе свирепствуют банды, а местные владетели и городские ополчения понесли слишком большие потери, чтобы суметь справиться с ними своими силами. Император сделал паузу и уточнил. Во всяком случае, достаточно быстро для того, чтобы наши проблемы серьезно не усугубились. Он бросил на трое испытывающий взгляд. «Справишься?» Алый герцог, легенда империи и правая рука самого Морилбора, задумался. «Не знаю. Я бывал на Западе, но недолго, и считай проездом, когда я, ну, то есть еще мы, у Даргола служили. Поэтому я не особенно знаком с местной географией и особенностями обстановки, так что надо собрать информацию и подумать, как все делать». «Думай», — согласно кивнул император, — «только побыстрее. Дела там аховые. К тому же много людей я тебе выделить не смогу. Возьмешь своих охотников и егерей. Ты уже с ними гулял в окрестностях Эл-Северина, так что они для тебя хороший отряд». Он замолчал, вздохнул, а затем продолжил. «В других местах тоже творится нечто подобное. Но там местные должны справиться сами. «Я для того и распустил армию, чтобы владетели городские ополчения навели порядок на своих и коронных землях». «А вот на Западе...» — он вздохнул. «Тем более, что это нужно сделать быстро. У нас не так много времени, а разговаривать с нашими союзниками...» Тут Морилбора криво усмехнулся. «Пока у нас творится такой бардак. Глупо и даже опасно. Могут встать в позу». «Я понимаю», — кивнул Трой. «А как насчет моего десятка?» Император мотнул головой. «Нет, побратимов я тебе тоже дать не смогу. Они мне нужны здесь». «Что ж, ясно. Задачу понял», — снова кивнул Трой. «Вот и хорошо. Главное — почистить дороги. В городах должны сами справиться. Тем более, что где-то через неделю на запад выйдет большой отряд под командованием графа Избили, сформированный из выздоравливающих. Если они сумеют без серьезных потерь добраться до своих мест, ситуация там должна заметно улучшиться. Но, как боевая сила, они пока из себя представляют не особенно много. Большая часть еще окончательно не оправилась от ран», — закончил император. «Понятно, Ваше Величество», — снова наклонил голову Трой, так сказать, переключаясь из режима «побратим» в режим «вассал». «Я выступлю не позднее, чем через три дня». Совет, собранный через два часа в шатре герцога Арвендейла и состоявший из побратимов и наиболее опытных командиров из числа арвендейльцев и императорских ягерей, ломал голову над поставленной задачей почти три часа. По итогам этого собрания было решено, что наилучшим выходом в сложившихся обстоятельствах будет ловля на живца. Иных более-менее надёжных вариантов вследствие незнакомой местности и отсутствия достаточного количества проводников, а также крайне ограниченных возможностей по сбору необходимой информации, не просматривалось. Тем более, что если уж банды настолько обнаглели, что нападают на дружины владетелей, купеческий караван они точно не пропустят. Так что уже на следующее утро, выделенные для экспедиции на запад империи люди, начали активно переоборудовать купеческие фургоны, дабы, с одной стороны, оснастить их хоть какой-то защитой, а с другой — привести их внешний вид в соответствии с той ролью, которую должна была играть их импровизированная пожарная команда. И вот именно тогда, перед Троем, и нарисовался Викон Тосковирал с требованием непременно взять его с собой. Беглеца поймали, едва они закончили с живописным развешиванием трупов. «Ведут, милорд, ведут», — довольно произнес коском, взобравшийся на дерево, чтобы закрепить веревку, на которой должны были подвесить последний разбойничий труп. И потому первый, углядевший возвращающихся охотников. «Эк, плюгавенький какой, да еще хромой. Тот то его ребят так быстро догнали. Или это они его стреножили?» Трой, как раз заканчивающий просмотр собранных трофеев, развернулся и окинул взглядом приближающуюся процессию. Да уж, видок, как у охотников, так и у захваченного пленного, был еще тот. Но что вы хотели-то, по такой погоде? Тут просто по укатанной дороге милю пройдешь и уже грязный, как чушка. А этой троице, похоже, пришлось еще по врагам буеракам полазать. «Кто такой?» — негромко поинтересовался он у пленника. — Так это, ваша милость, крестьяне мы. Из Извозного, значит. К свояку в пристеп шел, а тут-то вон на чего. Рубиться затеяли. А кто кого и не понять. Мы ж того, крестьяне, значит. Так что в этом деле наше дело сторона. Ну, я и того. Мужик весьма натурально шмыгнул носом. — Текать, значит, а инти. Тут он зло покосился на двух стоящих по его бокам охотников. Еще и по шее бьют. Играл мужик. Хорошо. Викон оскверал, так точно повелся. Эван стоит, рожу кривит. Но не трой. Потому что ему уже пару недель назад стало казаться, что с засильем банд здесь, на Западе, все не так просто. Те же нападения на дружины и отряды городской стражи взять. Они требовали не только изрядной смелости, на которую бандиты, как правило, не слишком топатки. падки, Они же сбиваются в банды для того, чтобы награбить добра и самоутвердиться через унижение и издевательство над другими, а не переть буром на вооруженные отряды. Особенно, если эти отряды готовы к схватке и не охраняют ничего ценного. Для подобного нападения требовался еще и небывало высокий уровень координации, что предусматривало и наличие координирующего центра, и созданную систему связи и опознавания, и налаженную сеть по сбору информации. Как-то оно слишком сложно для обычных грабителей, не так ли? Коском негромко позвал он. «Здесь мой господин. Перекинь веревку через вон тот сук и прикажи развести костер». Трой окинул стоящего перед ним хромого ледяным взглядом. «Тут кое-кто непонятливый и пытается мне лепить косицу. Так что разговор у нас с ним будет долгим и вдумчивым». «Это мы мигом», — Коском угрожающе осклабился. «А щипцы греть? Или так, головешкой обойдемся?» «Греть», — равнодушно бросил Трой. И тут послышался глухой голос мужика, в котором уже не было никакого мужицкого коверкания слов. «Не надо ничего греть, ваша светлость, я все расскажу». Трой пару мгновений любовался совершенно обалдевшим лицом Виконта, а потом кивнул мужику, навалявшуюся рядом корягу. «Тогда присаживайся. Я же сказал, разговор будет долгим».